Запечатлелся жуткий конгломерат запахов прогорклого пота, менструальной крови, влажных впадин под коленями и сведенных судорогой рук, смешанных с отработанным воздухом воздухом дыхания, тысяч поющих хором и шепчущих молитвы глоток, и с тяжелыми, вязкими парами ладана и мирры, жуткий в своей облачной бесформенности, вызывающий тошноту сгущенности и все-таки уже узнаваемо человеческий. Первый индивидуальный запах грыной раздобыл в богодельне. ему удалось украсть предназначенные собственно для сожжения просто не одного только что умершего от чехотки подмастерья кожевника, в которых он пролежал завернутым два месяца.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 искаженный своеобразным методом репродуцирования и многочисленными миазмами болезни, но все же вполне узнаваемый, проступил в воздухе помещения. Маленький человек лет 30, блондин с широким тупым носом, с короткими руками, плоскими сырными ступнями, набухшим членом, желчным темпераментом и дурным запахом изо рта —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 При добавлении небольших количеств девичьего масла лучше всего подходит для усвоения человеческого запаха. На этом Грыной остановился. Он отказался от того, чтобы овладеть целиком каким-то живым человеком и перерабатывать его по правилам парфюмерии.